Глава 47. Нападение. Обратный путь до Риверсайда оказался спокойным. Андре увлечённо обсуждал с Майком качество купленных продуктов. Энди с Даном молчали. Тей тоже притих, напряжённо буравя меня синими омутами. А я всю дорогу смотрел в окно, откровенно любуясь горцующим на коне Родни. Он вызвался сопроводить нас до поместья. Мне было жаль, что рот отказался ехать со мной в карете. Но он сказал, что не хочет забирать у меня одну из лошадей для обратного пути, поэтому оседлал своего коня. «Не позволяй никому садиться тебе на шею, и почаще включай госпожу», давал мне наставление Родни, когда мы уже заехали в хлипкие ворота моей будущей крепости. Он спешился первым, после чего помог мне выйти из кареты. «Надеюсь, ты зайдёшь?» — кивнула я на дом, заранее догадываясь об ответе. «Прости, красавица, не сегодня». То, что я сейчас отлучился на пару часов, уже увеличило срок моего эксперимента на две недели. Насчёт завтрашнего визита к Этери, сильно не дёргайся и не переживай. Возьми с собой тех рабов, кого не жалко, трёх или четырёх, не считая сопровождения, конечно. Мне всех жалко, тяжело вздохнула я. Знаю, кивнул Родни, не накручивай себя, праздники у Этери обычно проходят без особого садизма. Но элементы унижения могут быть, имей в виду. За много лет мне лишь дважды привозили невольников, которые пострадали во время игр, в её поместье. Один был обожжён, второй упал с высоты. Смертей, насколько я знаю, ещё не было. Слышал, что Виола каждый раз старается придумать что-то новое, просто прими к сведению. Хорошо, кивнула я, мысленно хватаясь за голову. Пусть местные дамочки меня возненавидят и будут презирать, но я не позволю своим рабам участвовать в опасных игрищах. Куда госпожа распорядится разместить новеньких? Ко мне глухо обратился Тэй, когда Родни уже уехал. Его люди уже были построены в две колонны. Прямо как в армии. Для них найдётся место в бараке? «Нет», — ответила я. По лицу вампира промелькнула тень. «Устроить им спальные места на улице, под тентом?» — сдержанно уточнил он. «Зачем же на улице? В доме место найдётся всем. Правда, кого-то придётся заселять по двое в одну комнату, но не думаю, что это будет проблемой», — отметила я. У вампира медленно отвисла челюсть. «В доме? Но ведь по местным правилам в доме живут лишь гаремники, разве нет?» Про телохранителей он, наверное, не знал. «У меня свои правила. Ты ещё не понял?» улыбнулась я ему. Тот завис, как заворожённый, уставившись на мои губы. «Госпожа, обед уже готов. Ко мне подошёл довольный Андре. Вам подать в трапезную или накрыть в ваших покоях?» «В покоях». Выбрала я и отправилась в свою спальню. Моя свита следом. Майк принял на себя командование звёздным десантом и пошёл заселять новичков. А Тейк, к моему удивлению, увязался за нами. Полина, госпожа, быстро поправился он, едва вошёл в комнату вслед за мной. Я хочу ещё раз выразить вам свою признательность за то, что вы купили всех моих людей на рынке и даже заселили в доме. Вы не представляете, насколько я вам за это благодарен. За последние часы я очень многое осознал. Например, каким я был идиотом и как нагло себя вел. Мне стыдно, что я думал о вас плохо. Делал поспешные выводы. Теперь мне ясно, насколько прав был Энди, когда говорил, что согревать вашу постель или даже пол возле кровати — это огромное счастье. Я прошу вас простить мне мою дерзость и снова назначить меня гаремником. Дайте мне шанс стать вашим, Полина. Умоляю. Он неожиданно опустился передо мной на колени и с нежностью взял мою ладонь в свою руку. Даниэль и Энди помалкивали, деликатно отойдя в сторону. Это был первый раз, когда Тей ко мне по-настоящему прикоснулся. Не к одежде, а именно ко мне. Кожу в местах соприкосновения словно опалило медовым огнём. Жарким, сладким, тягучим. И я застыл от изумления, увидев, что наши руки окутались жёлтым искрящимся туманом. А когда он рассеялся, на запястье проступила золотистая татуировка с красивым орнаментом, как изящный браслет. На руке опешившего Тея была такая же, только серебристого цвета. «Это что за фокусы?» — изумлённо спросила я, отдёрнув руку и разглядывая это художество. Потёрла пальцем, не стирается. «Ты моя Амира? Избранная!» — в шоке выдохнул вампир. В его пылающем взгляде отражался космос, бездонный, глубокий, наполненный безграничным обожанием. «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Котёнок вернулся!» Из раскрывшихся дверей ко мне кинулся двойной ураган. Не обращая внимания на Тея, счастливые Сэм и Тим с двух сторон порывисто заключили меня в объятия. Лицо вампира перекосилось, в глазах засверкали алые всполохи, а из приоткрытого рта показались клыки. Вскочив, он, карающий молнией, накинулся на близнецов. Причем он хотел не просто оттолкнуть их от меня или избить, а убить. Сэм едва увернулся от вампирских клыков, нацеленных на горло, а Тим отлетел к стене от мощного удара ногой в лицо. Даниэль и Энди ринулись на помощь парням, пытаясь скрутить обезумевшего вампира. Когда он говорил, что сильнее и быстрее любого человека, он не врал. Даже вчетвером парни не могли с ним справиться. «Лежать!» — заорала я, едва выйдя из ступора В комнате аж стёкла зазвенели, и в доме наступила тишина. Снова легли все. К счастью, Тей тоже. Иначе остановить эту боевую машину в режиме массового поражения было бы невозможно. Даниэль, Энди, заприте его в каземате в подвале, о котором говорил Майк. Дрожащим голосом приказала я парням. «Сделаем», — откликнулся эльф. Вампира тут же выволокли из комнаты, а я прислонилась к стене и тихо съехала вниз. От пережитого стресса из глаз полились слезы. «Еще немного, и этот псих убил бы Тима и Сэма, «Тихо, тихо, котёнок, не плачь!» Избитые близнецы кинулись меня утешать. У Сэма была глубокая царапина на шее, а у Тима рассечена губа. «Это всё ерунда, царапины, скоро всё заживёт», прижимая к себе, успокаивал меня Сэм. «Мы не дрались, Полина, мы только защищались», оправдывался гладивший меня по голове Тим. «Откуда вообще этот тип взялся? Бросился на нас, как летучая мыши зада удивлялся Сэм. «И почему у него такая зубастая пасть? Он что, оборотень в частичной трансформации?» «Вампир», — всхлипнула я. «Приобрела я его сегодня, а он вас чуть не убил». «Вампир?» — потрясённо переспросил Сэм. «Всё, всё, не плачь, маленькая. Мы в порядке, правда». «Не знаю точно, как это работает, но подозреваю, что оборот нас полностью исцелит. Тим, давай попробуем». Его брат кивнул, и уже через мгновение ко мне ластились два здоровых мурчащих барса. в чёрных майках и штанах, сползающих с пушистой попы. Фототерапия.